Глава 2. В воскресенье рано утром Лирджит 55 вошел в воздушное пространство провинции Сан-Мартин в малонаселенном районе сельвы или перуанских джунглей. На борту самолета Джессика, Николас и Энгус все еще спали в гробах. После пяти часов пятнадцати минут полета из Уполлоки самолет приближался к пункту своего назначения — Взлетно-посадочной полосе в Сионе, проложенной в предгорьях, Ант. Было 4.15 утра по местному времени. В тускло освещенной кабине самолета оба пилота, подавшись вперед, напряженно всматривались в темноту. Самолет находился на высоте половиной тысяч футов над уровнем моря, но лишь тысяча футов отделяла его от джунглей, а впереди, на небольшом расстоянии... Маячили горные хребты. 18 минут назад они оставили в стороне постоянный воздушный путь с его радиолокационными сигналами, и для обнаружения посадочной полосы переключились на навигационную систему GNS-500VLF. Устройство настолько точное, что пилоты описывали его как «способно обнаружить прыщ на заднице у мухи». Тем не менее, по мере приближения к взлетно-посадочной полосе необходимо увидеть визуальный сигнал с земли. Самолет значительно сбавил скорость, однако она все еще превышала 300 узлов. Второй пилот, сидевший за штурвалом, первым заметил световой сигнал. Всего лишь три белые вспышки. Однако Фолкнер успел задать самолету нужное направление и теперь не спускал глаз со стрелки компаса. Капитан Андерхилл, заметивший свет чуть позднее Фолкнера, взялся за рацию и на условленной чистоте передавал зашифрованные позывные на испанском языке: "Внимание, друзья на Хуальяге, говорит самолет Дорада, везем груз Писаро". Андерхилл заранее во время переговоров по чартерному рейсу получил текст позывных. Сигнал сработал, и в ответ прозвучало также на испанском. Ваши друзья на земле. Ждём вас. Тарада может приземлиться. Ветра нет. Разрешение на посадку их обрадовало, но не сообщение об отсутствии ветра, который мог бы помочь тяжелому 55 ЛР затормозить. Как только Андерхилл подтвердил получение сигнала, вновь замигал свет. Через несколько минут над грунтовой посадочной полосой зажглись три прожектора — Андерхилл, который прилетал сюда уже в третий раз, не сомневался, что и полевую рацию, и переносные прожекторы доставили сюда на одном и том же грузовике. Наличие сложной технической аппаратуры не удивляло его. Здесь частенько приземлялись перевозчики наркотиков и воротилы наркобизнеса не скупились на дорогостоящее оборудование. «Я сам посажу самолет», — сказал Андерхилл, И второй пилот отпустил штурвал. Все еще на высоте тысячи футов, Андерхилл описал круг над слабо освещенной посадочной полосой с тем, чтобы точно рассчитать свои действия. Он знал как и то, что им понадобится каждый фут земли, так и то, что взлетно-посадочная полоса проложена между зарослями деревьев и кустарник, а значит, точка приземления должна быть выбрана безукоризненно. Вполне удовлетворенный, он пошел на снижение параллельно посадочной полосе, положив самолет на подветренную сторону. А рядом с ним Фолкнер проверял исправность посадочного механизма. Когда вспыхнула надпись «Выпуск шасси», раздался гул опускающихся ног. Они развернулись и легли на надветренную сторону. Тут же загорелись три зеленых бортовых огня. Наконец, посадочные передние огни прорезали темноту, и Андерхилл сбавил скорость до 120 узлов. Он предпочел бы совершить посадку при дневном освещении, но у них было слишком мало топлива, чтобы кружить в воздухе до рассвета. Посадочная полоса стремительно приближалась, и тут Андерхилл понял, что они еще слишком высоко. Он сбросил обороты двигателя. Теперь до земли оставалось 50 футов. Дроссель опущен до конца, двигатель выключен, нос поднят кверху почти вертикально. Вот оно. Подпрыгнув на ухабе, они коснулись неровной земли. Андерхилл блокировал руль, чтобы их не занесло в сторону. В свете посадочных огней деревья казались размытыми темными пятнами. Толчок назад. Тормоз. Они уже миновали центральный прожектор и замедляли ход. Успеют ли они затормозить? Полоса вот-вот кончится, но они уже почти остановились. Они должны были добиться... и добились своего. «Отлично — Отлично, — сказал Фолкнер. Он недолюбливал Андерхила. Шеф был эгоистичен, чёрствый, кичлив. Но это не мешало ему оставаться первоклассным пилотом. Когда Андерхилл, развернув самолет, стал выруливать обратно к началу взлетно посадочной полосы, они заметили грузовик и группу снующих возле него людей. За грузовиком чуть поодаль стояла покосившаяся хибара рядом с ней с десяток металлических баков. «Наше топливо», — сказал Андерхилл, указав на баки рукой. «Вот те ребята помогут тебе заправиться». И постарайся побыстрее, я хочу убраться отсюда с первыми лучами солнца. Следующим и основным пунктом их назначения была богата Колумбия. Перелет обещал быть коротким и легким, главное взлететь. Кроме того, Андерхел знал, что этот район джунглей был ничейной зоной. За него сражались то Сендеролуминоса, то перуанская армия, иногда даже. правительственная полиция по борьбе с терроризмом. Все эти силы отличались чрезвычайной жестокостью, а поэтому задерживаться в этом местечке было крайне нежелательно. Поскольку пассажиры должны были сойти здесь, Андерхилл жестом велел Фолкнуру открыть двери с кабины в салон. Мигель, Сокорро, Рафаэль и вздохнули с облегчением, когда шасси самолета, спускавшегося в темноте, коснулись земли — Но с облегчением пришло и осознание того, что начинается новый этап операции. Бауделью, следивший за гробами, снизил дозу снотворного, поскольку гробы скоро вскроют и вынут оттуда пациентов, как он мысленно продолжал их называть. Через несколько минут самолет остановился, двигатели стихли, и Фолкнер пошел открывать дверь. По сравнению с салоном самолета, где поддерживалась определенная температура, Живой воздух оказался неожиданно душным и влажным. Участники операции начали друг за другом сходить по трапу, и сразу стало ясно, что Мигель и Сокорро пользуются среди них наибольшим вниманием и уважением. Очевидно, такой прием был оказанным потому, что Мигель был главарем, а Сокорро представляла Сендеру Луминосу. Группа встречавших состояла из восьми мужчин. Даже в темноте при слабом освещении видно было, что это крестьяне, крепкие, кренастые, со смуглыми обветренными лицами. Самый молодой на вид выступил вперед и с кроговоркой представился. Его звали Густаво. — Нам велено помогать вам, когда понадобится, сеньор. Проговорил он по-испански, и, повернувшись к Сокору, Густаво добавил с поклоном. — Сеньора, ваши узники поедут в Ново Испирансу. Путь составляет 90 километров, большей частью по реке. Эльбарко сталисто. и Стали Лодка готова. Выходя из самолета, Андерхил услышал эти слова. «Это каких таких узников надо везти 90 километров на лодке?» Мигель вовсе не улыбалась, что Андерхил узнал название места, куда они направляются — Он и так уже достаточно долго терпел этого нахального пилота. Сейчас он вспомнил, как в Тетербору тот встретил их словами «Вы опоздали, черт побери!» Да и потом, во время полета, во всем его поведении сквозила враждебность. Теперь, будучи хозяином положения, Мигель презрительно бросил. «Не твоего ума дело!» «Все, что происходит на борту этого самолета, — мое дело!» Огрызнулся Андерхил, и он взглянул на гробы. До сих пор он внушал себе, что чем меньше будет знать о них, тем лучше. Сейчас же, руководствуясь скорее инстинктом самосохранения, чем здравым смыслом, он решил выяснить все до конца, чтобы обезопасить себя в будущем. Что там? Не обращая внимания на летчика, Мигель по-испански приказал Густаву. — Скажи людям, пусть выгружают гробы осторожно, не слишком трясут и не ставят на землю. — Нет! — раздался возглас Андерхила. Он загородил вход в самолет. — Вы не вынесете гробы, пока не ответите на мой вопрос! От жары по его лысине лицу струился пот. Мигель встретился глазами с Густаво и кивнул. Тут же произошло какое-то движение, раздался металлический лязг, и Андерхил увидел нацеленные на него дуло шести автоматов Калашникова. Их уже сняли с предохранителей, пальцы лежали на спусковых крючках. А торопив, испугавшись, летчик воскликнул. — Да бог с вами, ладно! Он быстро перевёл взгляд на Мигеля. — Твоя взяла! «Дай нам только заправиться, и мы уберемся отсюда!» Пропустив эту просьбу мимо ушей, Мигель прорычал. «Отодвинь свою задницу от двери!» Андерхилл повиновался, Мигель кивнул еще раз, люди опустили дуло, и четверо вошли в самолет за гробами. Второй пилот помог им снять ремни, затем гробы по одному выгрузили и перенесли в небольшую хижину. Бауделью и Сокорро... Вошли туда следом. Прошло полтора часа с момента посадки самолета, и сейчас, когда до восхода солнца оставались считанные минуты, четко стала видна взлетная полоса и местность вокруг. За время стоянки в самолет перекачали горючее из запасных цилиндров с помощью портативного насоса. Андерхилл искал Мигеля, чтобы сообщить ему об отлете. Густаво указал Андерхилу на хижину, и он направился туда. Дверь хижины была приоткрыта. Услышав голоса, пилот распахнул ее и застыл на пороге, потрясенный увиденным. На грязном полу хижины сидели три человека, привалившись к стене. Головы у них бессильно висели, рот был приоткрыт. Они были живы, но находились в коматозном состоянии. Два гроба, вынесенные из самолета, уже без крышек и пустые, подпирали сидевших с двух сторон, чтобы они не упали. Освещением служила единственная керосиновая лампа. Андерхилл мгновенно догадался, кто были эти трое. Не понять этого было нельзя. Он каждый день слушал последние известия по американскому радио и читал американские газеты, которые покупал в аэропортах и заграничных отелях. Да и средства массовой информации Колумбии сообщали о похищении семьи известного американского телеобозревателя. Страх, леденящий душу страх, охватил Денниса Андерхилла. Ему и раньше доводилось ходить по лезвию бритвы, так как этого не мог избежать ни один пилот, выполнявший чартерные рейсы в Латинскую Америку и обратно. Но никогда еще он не был замешан в столь чудовищном злодеянии. В ту же секунду ему стало ясно, что если в США станет известно, какую он сыграл роль в переброске этих людей сюда, ему уготовано пожизненное заключение. Он чувствовал на себе взгляды тех, кто находился в хижине, троих мужчин и женщины, его бывших пассажиров. Их, видимо, тоже напугало его появление. В этот момент женщина, сидевшая на полу, очнулась. Она слегка приподняла голову. Ее глаза, устремленные прямо на Андерхилла, прояснились, и она беззвучно пошевелила губами. затем с усилием прошептала «Помогите! Пожалуйста, помогите! Скажите кому-нибудь!» Взгляд ее тотчас помутился, и голова упала на грудь. Из дальнего конца хижины к Андерхиллу метнулась фигура. Это был Мигель. Взмахом руки, сжимавший пистолет, он указал на дверь. «Вон отсюда!» Андерхилл вышел в джунгли, Мигель с пистолетом за ним. «Я могу прикончить тебя прямо здесь!» — процедил Мигель. «Никто и ухом не поведет!» У Андерхила внутри как будто все окаменело. Он пожал плечами. «Ты и так меня прикончил, ублюдок! Ты втянул меня в эту историю с похищением, и теперь мне все едино!» Его взгляд упал на пистолет Макарова, предохранитель был снят. «Ну что ж, чему быть, того не миновать», — подумал он. Он раньше попадал в Передряги, но из этой, похоже, ему не выбраться. Андрехилл знавал головорезов вроде этого Паласиуса или как его там. Человеческая жизнь не стоила для них ломаного гроша, Для таких прикончить человека, расплюнуть. Он надеялся, что парень выстрелит в упор. Тогда все произойдет быстро и безболезненно. Что же он тянет? Внезапно, хотя Андерхил и подготовил себя к смерти, ему владел панический ужас. И, невзирая на то, что с него градом лил пот, его начала бить дрожь. Он открыл было рот, чтобы взмолиться о пощаде, но рот тут же наполнился слюной, и Андерхилл не смог выговорить ни слова. Однако человек, наставивший на него дуло, почему-то колебался. А Мигели в самом деле колебался. Если он пристрелит пилота, тогда надо пристрелить и второго, и, значит, самолет не улетит... а это уже никому не нужное осложнение. Мигель знал также, что у колумбийца, которому принадлежал самолет, есть друзья в медельинском картеле, владелец самолета мог поднять шум. Мигель поставил пистолет на предохранитель и спросил угрожающе. «Может, тебе просто показалось, что ты что-то видел? А? Или ты все-таки ничего не видел во время путешествия?» Андерхилла осенила, Как он сразу не догадался, ему же дают шанс. И он, задыхаясь, торопливо произнес. «Конечно, не видел. Ничегошеньки. А теперь вали со своим самолетом и прикуси язык. Проболтаешься из-под земли, достану и убью. Понял?» Вздрогнув от облегчения, осознав, что впервые он был на волосок от смерти и что Мигель пригрозил ему не шутя, Андерхил кивнул, что все понял. А затем повернулся и зашагал ко взлетной полосе. Утренние туман и рваные облака висели над джунглями. Пронзая их, самолет набирал высоту. Солнце, поднимавшееся в туманной дымке, предвещало знойный влажный день для тех несчастных, что остались на земле. Андерхилл машинально выполнял то, что требовалось, поглощенный мыслями о будущем. Он был уверен, что Фолкнер, сидевший рядом, не видел похищенных слонов, и ничего не знает о роли Андерхилла в этом деле и о том, что произошло несколько минут назад. «Пусть так все и остается». Тогда Фолкнер сможет присягнуть, что и Андерхилл не знал. это чрезвычайно важно. Когда Андерхиллу учинят допрос, этого ему наверняка не избежать, он будет утверждать, я ничего не знал. Сначала и до конца он ничего не знал о словнах». Поверит ли ему? Возможно, и не поверит, но это не важно. Андерхилл... начал постепенно успокаиваться. Покуда не отыщется свидетель, способные доказать обратное, это не будет иметь никакого значения. Он вспомнил про обратившуюся к нему женщину. Кажется, по радио сообщали, что ее зовут Джессика. А вот она не вспомнит его, не сумеет потом опознать. Судя по тому, в каком она была состоянии... Вряд ли. Да и живой-то ей из Перу, пожалуй, не выбраться. Он подал знак Фолкнеру сменить его у пульта и откинулся в кресле. На его лице появилось слабое подобие улыбки. Андерхилу ни на секунду не пришла в голову мысль, что Слоунов могут спасти. не собирался он и сообщать властям, кто и где их держит.